И с ним еще пятеро прокрались в дом вон, через то крыльцо. Это было 12 минут назад». Он с удовольствием взглянул на золотые часы в свое время, подаренные ему Эрастом Петровичем к пятидесятилетию Микада. «Я тут же вам позвонил». «Ах, как скверно!» — с тоской воскликнул инженер. «Этот шакал разнюхал и опять все испортил». Камердинер философски заметил. «Все равно, теперь ничего не поделаешь. Давайте смотреть, что будет дальше». И они стали смотреть.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 Из-за угла пансиона один с другим вылетели три тени, люди в одинаковых пальто и котелках. «Евстратий Павлович!» — галдели они, подхватив ползущего и ставя его на ноги. «Что с вами?» — тот выл рвался из рук. «Я фандорин, сказал Раст Петрович, приблизившись. Филеры переглянулись, но ничего не сказали. Очевидно, в дальнейших представлениях нужды не было. «Мозга с мозги и съехала», — вздохнул один постарше остальных. «Евстратий Павлович давно не в себе. Наши примечали. А тут совсем с резьбы сошел».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 Филеры сгрудились над мертвым товарищем, а инженер уже спешил в комнату напротив. «Тот же фокус», — объявил он старшему из агентов, когда тот вошел следом. «Тайная пружина под паркетом. В шкафу спрятан арбалет. Смерть мгновенная, острие смазано ядом. А труп вон там. Он показал на зеркало. Можете убедиться». Но в этом тайнике, точь-в-точь -точь похожем на предыдущий, тел оказалось целых три. «Лепиньш», — вздохнул Филер, вытаскивая верхнего. «Соплюкин».